Глава восьмая. Игры и развлечения. Поскольку эта история не следует определенному плану, и цель ее — описать несколько сцен из жизни Пламфилда на потеху маленьким слушателям и слушательницам, в этой главе мы сделаем небольшое отступление от хода событий и расскажем, как проводят время ребята миссис Джо. Смею заверить почтенных читателей, что большинство историй в этой книге взяты из реальной жизни, и даже самые чудные из них – чистая правда. Ибо ни один человек на свете, каким бы живым воображением он ни обладал, не способен придумать проделки, даже наполовину столь забавные, что рождаются в детских головах. Особенно много причуд появлялось на свет в головах у Дейзи и Крохи, живших в своем собственном мире, населенном чудесными и страшными существами, которым они давали самые диковинные имена и играли с ними в самые странные игры. Одним из воображаемых существ, обитавших в их детской, была ужасная кошка мышь. Дети верили в нее, боялись ее и служили ей долгое время. Они редко рассказывали о кошка мыше кому-то еще. И проводили свои ритуалы поклонения ей в тайне. Поскольку они никогда не пытались описать ее внешность даже между собой, кошка-мышь обладала неуловимой таинственной притягательностью и очень нравилась крохе, которой души не чаял в разных призраках и эльфах. Ужасная кошка-мышь была капризным и авторитарным существом. И Дейзи прислуживала ей с благоговейным трепетом, слепо выполняя ее самые абсурдные требования, которые обычно передавал ей Кроха, наделенный безграничной фантазией. Иногда к церемониям ублажения кошка-мыши присоединялись Робстедди и находили их весьма забавными, хоть и не понимали половины из того, что там творилось. Однажды после школы Кроха прошептал сестре, зловеще покачав головой, «Кошка-мышь зовет нас сегодня после обеда». «Зачем?» – встревоженно спросила Дейзи. «На ритуал жертвопринесения!» – торжественно отвечал Кроха. «В два часа следует развести костер за большим камнем, и все мы должны принести свои самые любимые вещи и сжечь их!» – добавил он страшным голосом, подчеркнув последние слова. Ох, божечки-кошечки, а я больше всего люблю новых бумажных куколок, что нарисовала для меня тетя Эми. Неужели мне их надо сжечь? воскликнула Дейзи, которая ни разу не пришло в голову воспротивиться невидимой тиранке и отказаться выполнять ее требования. Всех ты единый! Я лично сожгу свой кораблик. Лучший альбом с картинками и всех солдатиков, твердо заявил Кроха. «Что ж, видимо, придется. Но кошка мышь очень злая, растребует наши самые лучшие вещи!» вздохнула Дейзи. «Жердовопринесение — это когда отказываешься от самого любимого, и мы должны это сделать!» пояснил Кроха. Идея с костром пришла ему в голову, когда он услышал, как дядя Фриц описывал обычаи древних греков старшим мальчиком. Те читали про них в классе. «А Роб тоже придет?» спросила Дейзи. «Да!» и принесет свою игрушечную деревню. Она целиком из дерева и будет очень хорошо гореть. Мы устроим отличный костер и полюбуемся на пламя. Идет». Эта чудесная перспектива успокоила Дейзи, и за обедом она усадила бумажных кукол с собой за стол, устроив им прощальный банкет. В назначенный час жертвенная процессия двинулась к большому камню. Каждый ребенок нес сокровища, которое потребовала себе безжалостная кошка-мышь. Тедди настоял на том, чтобы отправиться с ними, и, увидев, что другие несут с собой игрушки, сунул под мышку пищащую овечку, а под другую руку — старую Аннабеллу, не догадываясь о страданиях, которые та вскоре ему причинит. «Куда путь держите, цыплятки?» — спросила миссис Джо, когда процессия проходила мимо ее двери. «Идем играть у большого камня, можно?» «Можно! Только не играйте у пруда и присматривайте за малышом!» «Я всегда за ним присматриваю!» ответила Дейзи, ведя за собой своего подопечного с видом заправской няньки. «Итак, садитесь и не двигайтесь, пока я не скажу. Вот этот плоский камень будет алтарем. На нем я разведу огонь!» крухо развел маленький костер. Он видел, как старшие мальчики делали это на пикниках. Когда пламя как следует разгорелось, он велел всем собравшимся обойти жертвенный огонь три раза и встать в круг. «Я начну!» «Когда мои вещи сгорят, кидайте свои!» С этими словами он торжественно возложил на костер маленький бумажный альбом с картинками, который вклеил туда собственноручно. За альбомом последовал старый кораблик и несчастные оловянные солдатики, один за другим промаршировавшие на смерть. Ни один из них не споткнулся и не попятился. От великолепного капитана в красно-желтом мундире до безногого маленького барабанщика. Все сгинули в пламени костра и превратились в одну невзрачную лужицу расплавленного свинца. «Теперь Дейзи!» — провозгласил верховный жрец кошка-мыши, когда его богатые приношения поглотило пламя к великому удовлетворению детей. «Мои драгоценные куколки! Как я могу их отдать?» — причитала Дейзи, прижимая дюжину кукол к груди с лицом исказившимся от материнского горя. «Ты должна!» велел Кроха, и, поцеловав каждую куколку на прощание, Дейзи уложила их на угли. «Позволь оставить хоть одну! Вот эту, миленькую, голубую! Она такая славная!» Взмолилась бедная маленькая мама, в отчаянии прижав к груди последнюю куклу. «Еще! Еще!» Раздался страшно утробный рык, а затем Кроха воскликнул. «Это кошкамыш! Она требует сжечь всех кукол скорее, а то она нас поцарапает!» Так голубая красавица отправилась в огонь со своими оборочками и розовой шляпкой. И осталась от нее лишь горстка черного пепла. «Расставьте деревянные домики и деревца вокруг, и пусть загораются друг от друга! Это будет настоящий пожар!» — сказал Кроха, любивший разнообразие даже в жердовопринесениях. Очарованные его предложением, дети расставили вокруг огня обреченную деревянную деревушку. Выложили вдоль главной улицы дорожку из угля и сели наблюдать за пожарищем. Из-за краски домики загорелись не сразу, но, наконец, один особо рвущийся гореть вспыхнул. От него занялась деревянная пальма и упала на крышу большого семейного особняка. Через несколько минут весь городок весело пылал. Деревянные человечки стояли и взирали на картину разрушения, как пустоголовые чурбаны, которыми они и являлись. Наконец они тоже вспыхнули и сгорели дотла, не проронив ни слезинки. Деревушка горела долго, и зевакам невероятно понравилось это зрелище. Когда очередной дом падал, они улюлюкали и плясали, как дикие индейцы, придя в особый раж, когда загорелась колокольня. А одну тучную деревянную дамочку, укрывшуюся на окраине города, даже схватили и кинули в самое пекло. Необыкновенный успех последней жертвы так разгорячил Тедди, что тот сначала бросил в огонь свою овечку, а потом, не успел это даже хорошенько обоглиться, усадил в погребальный костер бедняжку Аннабеллу. Той, само собой, это не понравилось, и способ, которым она выразила свою боль и негодование, привел в ужас ее маленького уничтожителя. Поскольку кукла была сделана из кожи ягненка, под действием пламени она не вспыхнула, а начала словно корчиться в муках. Сперва одна ее нога согнулась под неестественным углом, что выглядело ужасно и очень натуралистично. Затем она заломила руки за голову, словно испытывая тяжелейшие страдания. Шея вывернулась, стеклянные глаза выпали, и, наконец, последняя судорога пронзила ее тело, и она осела почерневшим сгустком у руин сгоревшей деревеньки. Эта внезапная демонстрация напугала всех, но теди чуть не обезумела от ужаса. Он вытаращился на кухню, затем завопил и бросился к дому с ревом «Мама!». Услышав вой, миссис Бер выбежала спасать свое дитя. Но Тедди не мог ничего объяснить, лишь цеплялся за ее платье и лопотал на своем ломаном детском языке «Бедная Бея, умия, узясный паза и все кукольки умии!» Испугавшись, что случилось страшное несчастье, мать подхватила Кроху на руки и поспешила на место действия, где обнаружила фанатичных последователей кошка-мыши, оплакивающих обугленные остатки мертвой куклы. «Что у вас тут? А ну рассказывайте!» велела миссис Джо, приготовившись терпеливо слушать, ибо вид у провинившихся был такой раскаивающийся, что она заранее их простила. Кроха неохотно объяснил суть игры, и тетя Джо принялась смеяться. И смеялась так, что слезы покатились у нее по щекам, ведь это была самая абсурдная игра на свете, а дети выглядели такими серьезными. «Я-то думала, вы слишком благоразумны, чтобы играть в такую глупую игру. Если бы у меня была кошка-мышь, она была бы хорошей и хотела бы, чтобы вы играли в безопасные и приятные игры, а не уничтожали хорошие вещи и не пугали маленьких». «Посмотрите, что вы наделали. Все красивые куколки Дейзи, солдатики Крохи, новая деревенька Роба, любимая овечка Тедди и прелестная старая Аннабелла – все сгорело. Придется мне у вас в детской на стене написать строки, которые раньше писали на коробках с игрушками. Голландские дети их мастерят и сшивают, а дети из Бостона калечат их и ломают. Только вместо Бостона надо написать Пламфилда», – добавила она. «Мы никогда больше не будем! Правда, правда!» — закричали кающиеся грешники, устыдившись от ее слов. «Это Кроха нам приказал!» — сказал Роб. «Я услышал, как дядя рассказывал о древних греках, у которых были алтари и все такое прочее, и решил стать, как они. Вот только у меня не было живых существ для жертвопринесения, и мы сожгли игрушки». «О, боже, дети, это напоминает мне историю про фасолины!» – рассмеялась тетя Джо. «Расскажи!» – сказала Дейзи, желая сменить тему. Жила была бедная женщина, и было у нее трое или четверть детей. Уходя на работу, она запирала их в своей комнате, чтобы с ними ничего не приключилось. Всякий раз при этом она говорила, «Детки мои, следите, чтобы малыш не выпал из окна, не играйте со спичками и никогда не засовывайте фасолины в нос!» Детям никогда не пришло бы в голову сделать последнее. Но мать сама подбросила им эту идею. И однажды, как только она ушла, они побежали и набили себе в ноздри фасолины просто ради интереса. Когда она вернулась, все были в слезах. «Это было больно?» – спросил Роб с таким горячим любопытством, что мать тут же придумала продолжение истории в назидание, чтобы ничего подобного никогда не случилось в ее собственной семье. Очень больно, насколько я знаю. А когда моя мать рассказала мне эту историю, я по глупости пошла и попробовала сама. Фасоли у меня не оказалось, и я набила в нос маленькие камушки. Мне это совсем не понравилось. Я захотела достать их, но они не доставались. А рассказать о том, какой я была глупой гусыни, мне было стыдно. Поэтому я ходила несколько часов с камнями в носу, и было это очень больно. Наконец боль стала невыносимой, и мне пришлось все выложить. Мама не смогла достать камушки, и вызвали врача. Меня посадили на стул и крепко держали роб, а врач взял ужасные маленькие клещи и тянул, пока не вытащил камушки. Божечки, знали бы вы, как болел мой несчастный маленький носик, и как надо мной все смеялись. И миссис Джо мрачно покачала головой, словно вспоминать о пережитых мучениях было невыносимо. Рассказ глубоко впечатлил Роба и с радостью заявляю, что он воспринял предупреждение Джо близко к сердцу. Кроха предложил похоронить бедняжку Анабеллу, и за подготовкой к похоронам Тедди забыл о своем испуге. Тетя Эми вскоре сделала для Дейзи новую партию бумажных куколок, а кошка-мышь, кажется, удовлетворилась последними жертвами и перестала мучить детей. Другая новая и захватывающая игра, придуманная Томми Бэнкзом, носила название «бропы». Поскольку «броп» был диковиным зверем, не обнаруженным ни в одном зоологическом саду мира, если только Дю Юни привез его из одной из своих недавних экспедиций в дикую Африку, я опишу для пытливых умов некоторые его особенные свойства и черты. Итак, «броп» — крылатое четвероногое создание с юным и веселым человеческим лицом. Когда он ходит по земле, то кряхтит, но стоит ему подняться в воздух, как он издает пронзительный клич. Иногда он встает на задние лапы и начинает изъясняться на правильном английском. Тело его обычно покрыто чем-то вроде шали, иногда она красная, иногда голубая, а бывает, что и клетчатая. Кроме того, что удивительно, бропы часто меняются шкурами. На голове у них рог, весьма напоминающий фитиль для ламп из жесткой коричневой бумаги. Крылья из той же коричневой бумаги растут из плеч и развиваются, когда бропы взлетают. Впрочем, высоко над землей им подняться никогда не удается. А прыжки с большой высоты обычно заканчиваются сильными ушибами. Они парят чуть выше земли, но иногда садятся и грызут лакомства, как белки. Любимое их угощение – кекс с тмином, но они с удовольствием едят и яблоки, а иногда за неимением другой еды – сырую морковку. Они живут в норах, где устраивают себе что-то вроде гнезда. Оно очень напоминает корзину для белья, и птенцы бропов резвятся в ней, пока у них не отрастут крылья. Эти уникальные звери порой ссорятся и делают это на человеческом языке. Они обзываются, кричат, ругаются, а иногда вырывают друг у друга рога и срывают шкуру, решительно заявляя, что «так не играют». Те немногие ученые, кому выпала честь их исследовать, пришли к выводу, что Бропы представляют собой удивительную помесь мартышки, сфинкса, птицы-рух и странных существ, описанных знаменитым Питером Уилкинсом. Эта игра пользовалась большой популярностью, и младшие дети скоротали немало дождливых вечеров, летая и ползая в детской. Веселились они от души, хоть со стороны и напоминали маленьких сумасшедших. Как и следовало ожидать, в игре этой крайне страдала одежда, особенно коленки штанов и локти курточек. Однако, штопая детские вещи и пришивая на них заплатки, миссис Берр лишь повторяла. «Мы, взрослые, порой ведем себя так же глупо, но последствия нашей глупости далеко не столь же безобидны. Я бы и сама стала бропом, если бы мне это принесло столько радости, сколько моим дорогим ребятам». Любимым развлечением Нета была работа в саду. Он также любил сидеть в укрытии на Иве со своей скрипкой, и это зеленое гнездышко казалось ему волшебным миром. Там он пиликал на скрипке, сидя в ветвях, как маленькая птичка. Ребята прозвали его Щибетун, потому что он вечно напевал, насвистывал или наигрывал на скрипочке, и все делали минутный перерыв в своих делах или работе и слушали мягкий голос его скрипки, который, казалось, солировал в оркестре летних звуков. Птички считали его за своего и бесстрашно сидели на изгороде или порхали меж ветвями, глядя на него своими шустрыми ясными глазками. Малиновки, жившие на яблоне неподалеку, очевидно считали его своим другом. Отец семейства охотился за насекомыми рядом с ним, а матушка с таким доверительным видом высиживала свои голубые яйца, будто мальчик был дроздом, решившим скрасить ее терпеливую вахту своей трелью. Ручей с бурой водой журчал и искрился внизу, пчелы кружили над клеверными полями, и по обе стороны от ивы, проходившие мимо мальчики, дружелюбно на него смотрели, а старый дом гостеприимно тянул к нему свои широкие флигели. С блаженным чувством отдохновения, любви и счастья Нед часами грезила своем убежище, не подозревая, что в его душе тем временем творятся чудеса исцеления. Был у него один слушатель, никогда не устававший от его игры, тот, для которого он являлся не просто школьным товарищем. Главной радостью бедняги Билли было лежать у ручья, смотреть, как проплывают мимо сухие листья и клочки пены, и мечтательно слушать музыку, доносящуюся из укрытия в ивовых ветвях. Кажется, он считал Нета ангелом, что сидел наверху и пел, ведь в его памяти все еще сохранились младенческие воспоминания, и музыка их оживляла. Заметив интерес, который Билли проявлял к Нету, мистер Берр стал умолять последнего помочь развеять туман во слабшем уме мальчика нежными звуками музыки. Нет был только рад продемонстрировать свою благодарность и всегда улыбался Билли, когда тот следовал за ним, а также позволял ему сколько угодно слушать музыку, которая, кажется, являлась для него чем-то вроде понятного одному ему языка. «Помогайте друг другу!» гласил любимый девиз Планфилда, И Нед понял, насколько приятней становится жизнь, если попытаться ему следовать. Любимым занятием Джека Форда была купля-продажа. Он планировал пойти по стопам дяди, сельского торговца, который продавал всего понемногу, и быстро сколотил состояние. Джек своими глазами видел, как дядя подсыпал к сахарному песку обычный, разбавлял патоку водой, смешивал сливочное масло со смальцем и все такое прочее, и пребывал в заблуждении, что так бизнес и ведется. Сам он, впрочем, торговал другим товаром, но старался извлечь выгоду из каждого проданного червя и всегда заключал самые выгодные для себя сделки, выменивая червей на печевку, ножи, рыболовные крючки и прочие ценные вещи. У всех мальчишек в школе были прозвища, и Джека звали «Скрягой». Но ему было все равно, лишь бы старый табачный кисет, где он хранил свои денежки, становился пухлее и тяжелее. Он устраивал в Пламфилде что-то вроде аукциона и время от времени продавал всякую всячину, что насобирал, или помогал ребятам меняться между собой. Он покупал по дешевке биты, мечи и клюшки у одних ребят, чинил их и сдавал в наем за пару центов другим ребятам. Причем, несмотря на правила, вел дела, в том числе и за пределами Планфилда. Мистер Берр положил конец некоторым спекуляциям Джека и попытался втолковать ему, что талант дельца не ограничивается умением обставить соседей. Иногда Джеку случалось заключить неудачную сделку, и это выбивало его из колеи сильнее неудач в учебе или поведении. Тогда он стремился отыграться на следующем невинном клиенте, первым, кто подвернется под руку. Его бухгалтерская книга представляла собой любопытное зрелище, а считал он очень быстро. Мистер Бархвалил его за это и пытался сделать так, чтобы мальчик успевал не только в арифметике, но и в честности и благородстве. И постепенно Джек понял, что без этих добродетелей прожить нельзя и признал, что его учитель был прав. Ребята, разумеется, играли в крикет и в футбол. Но мои слабые женские потуги рассказать об этих видах спорта едва ли сравнятся с захватывающими описаниями этих игр в бессмертном произведении «Том Браун в регби», поэтому ограничусь лишь почтительным о них упоминанием. Эмиль проводил все свободное время на речке или пруду, готовя старших мальчиков к регате с городскими ребятами, что время от времени вторгались на их территорию. Регата состоялась, но поскольку закончилась она крупным кораблекрушением, о ней никто вслух не упоминал, и капитан даже подумывал удалиться на необитаемый остров. Такое отвращение внушала ему его собственная персона после неудачной гонки. Впрочем, необитаемого острова поблизости не оказалось, и ему пришлось остаться среди друзей и обрести утешение в строительстве лодочного сарая. Маленькие девочки занимались обычными для своего возраста играми, улучшая их в силу своего живого воображения. Главная и самая интересная игра называлась «Миссис Шекспир Смит». Имя это придумала тетя Джо, но все приключения бедной миссис Шекспир выдумывали сами девочки. Роль миссис Шекспир Смит исполняла Дейзи, а Нэн по очереди играла то ее дочь, то соседку миссис Вертихвост. Похождения этих леди пером не описать. За один короткий день в их семье случались рождения, бракосочетания, смерти, наводнения, землетрясения, чаепития и путешествия на воздушных шарах. Эти энергичные дамы могли проехать миллионы миль, одетые в шляпки и капоры невиданных прежде фасонов. Все это они делали, сидя на кровати, прыгая на ней до головокружения или оседлав ее столбики, изображающие резвых скакунов. Их излюбленными напастями были припадки и пожары. Ради разнообразия иногда устраивали кровавую резню. Нэн без устали придумывала новое сочетание катастроф на головы героинь, а Дейзи со слепым обожанием следовала указаниям своей сценаристки. Частой жертвой в этих играх становился Тедди, которого нередко приходилось спасать от реальной опасности. Ведь расшалившиеся дамы забывали, что малыш и их многострадальные куклы сделаны из разного теста. Однажды его заперли в чулане, призванном изображать темницу, и там забыли, убежав на улицу. В другой раз чуть не утопили его в ванной, он играл роль умного китенка. Но худшим из всех было происшествие с веревкой, которую обрезали как раз перед тем, как бедного Тедди, грабителя, должны были вздернуть на виселице. Однако самым популярным учреждением в Пламфилде был клуб. Другого названия у него не было, и он в нем и не нуждался, так как в округе был единственным клубом такого рода. Его основали старшие мальчики и иногда пускали в него младших, если те хорошо себя вели. Томми и Кроха числились в почетных его членах, но им всегда приходилось покидать собрание слишком рано ввиду обстоятельств, не поддающихся их влиянию. Клубная жизнь подчинялась странным правилам. Заседания могли проводиться в любом месте и в любое время и сопровождались всевозможными странными церемониями и увеселениями. Время от времени клуб распускали с бурным скандалом, но потом заседания неизменно возобновлялись на более регулярной основе. В дождливые вечера члены клуба встречались в классе и проводили время за играми. Играли в шахматы, мельницу и нарды. Фехтовали, устраивали матчи, поэтические чтения, дебаты и театральные представления. Причем ставили в основном мрачные трагедии. Летом собрания проводились в амбаре, и о происходящем там, непосвященном смертным, было неведомо. В жаркие вечера клуб перемещался на берег ручья, чтобы порезвиться в воде, и его члены сидели на берегу в легких одеждах, невозмутимые и похожие на лягушат. В такие дни их речи бывали необычайно цветистыми и, как говорится, текли рекой, а случай с замечанием какого-либо оратора вызвать недовольство собравшихся, его немедленно окатывали холодной водой, тем самым умеряя его пыл. Франц был президентом, его способность поддерживать порядок была похвальной, учитывая неуправляемую натуру его подопечных. Мистер Бер никогда не вмешивался в дела клуба, и за его мудрую терпимость его вознаграждали, периодически приглашая на собрания, где перед ним приоткрывались тайны закулисной клубной жизни, что приносило ему огромное удовольствие. Когда Нэн появилась в школе, она захотела присоединиться к клубу и вызвала большое волнение и смуту среди юношей, завалив их бесконечными петициями, письменными и устными. Она прерывала их торжественные ритуалы, заглядывая в замочную скважину и громко стучась в дверь. Писала на стенах и изгородях презрительные замечания. Одним словом, была неугомонна. Придя к выводу, что их воззвание тщетны, девочки по совету миссис Джо основали свою организацию, назвав ее «Уютным клубом». В этот клуб они великодушно пригласили тех джентльменов, чей юный возраст не позволял им вступить в клуб старших мальчиков и до того усердно развлекали своих фаворитов кукольными ужинами, новыми играми, придуманными Нэн и прочими приятными занятиями, что постепенно и старшие мальчики изъявили желание принять участие в этих изящных собраниях и, посовещавшись между собой, наконец решили совершить обмен любезностями. Членов уютного клуба пригласили украсить собой собрание конкурирующего клуба. И, к удивлению мальчиков, их присутствие не помешало ни разговору, ни веселью его завсегдатаев, а ведь могло бы быть иначе. Дамы же, любезные, гостеприимно ответили на предложение заключить перемирие, в результате чего оба клуба долго процветали и жили счастливо.